Глава четвертая. Бегство. Пиджак вошел в подвальную топочную девятого корпуса и раздраженно сел на складной стул рядом с огромной угольной печкой. Услышал плач сирен и тут же о нем позабыл. Сирены его не волновали. Он что-то искал. Глаза обшарили пол, потом остановились, когда он вдруг вспомнил, что должен выучить стих из Библии,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 «У человека должны быть принципы, иначе ты не человек, а пустое место. Что на это скажешь?» Молчание. «Так я и думал». Снова начал искать, уже спокойнее, нагибаясь и разговаривая, пока проверял ящики с инструментами и переворачивал кирпичи. «О моих-то деньгах ты никогда не думала, да? Как тогда с моим старым мулом еще на юге?» — сказал он, которого хотел купить старый мистер Тулус. Предложил мне за него сотню долларов. Я сказал, мистер Тулас, чтобы сдвинуть его с места, понадобится ровно двести. Тогда старик зажал деньги, помнишь? Амул взял и издох через две недели. Я мог бы его продать. Тебе надо было меня уговорить. Молчание. «Ну, Хэти...» «Если ж я не с принципа не взял добрую сотню у белого, не собираюсь брать на себя и твои грехи из-за каких-то четырнадцати долларов и девяти пенни рождественского клуба, что ты прикарманила и где-то припрятала!» Он помолчал, посмотрел искоса и тихо сказал, «Там же правда всего четырнадцать долларов, да? А не положим двести или триста? Триста я не потяну. Четырнадцать — это еще что?» Это я, не просыпаясь, заработаю, но триста мне, милая, не по зубам. Он остановился раздосадованный, все еще оглядываясь и никак не находя того, что искал. Эти деньги, они же не мои, Хэтти. Ответа все еще не было, и он, растерявшись, снова сел на складной стул. На холодном стуле он пережил незнакомое, странное, гложущее ощущение, будто случилось что-то страшное.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 расслабился на стуле. «Гван Кинг-Конг!» — пробормотал он. Потом поинтересовался вслух. «А какой сегодня день, Хэтти?» Осознал, что она с ним не разговаривает, так что прибавил. «Ну и не нужна ты мне!» «Черт, я же сам могу прочитать!» Хотя это была неправда. Календарей он понимал. Слова — другое дело. Он поднялся, подошел к потрепанному настенному календарю,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 в квартале от двора с флагштоком. На улице было тихо и пусто. Пиджак легко и свободно вихлял, свежий воздух его слегка взбодрил и частично развеял хмельную пелену. Уже скоро он шел вдоль опрятных магазинчиков, тянущихся рядком через Пизелли-стрит и близлежащий итальянский квартал. Он любил прогуливаться по направлению к лавке мистера Иткина, к центру Бруклина, видеть опрятные дома и витрины,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 Он задержался у двери, спешно ощупал нагрудные карманы пиджака, где носил выпивку, или пустые и случайные бутылки, что могли там оказаться после какой-нибудь незадержавшейся в памяти пирушки, при этом совершенно забыв про нижние карманы. Потом повернул ручку двери. Тренькнул звонок, пиджак вошел и закрыл за собой дверь, отрезая вой проносящихся мимо машин, очередной полицейской и скорой помощи. Мистер Иткин, хозяин, коренастый добродушный еврей, протирал стойку, взвалив на нее брюшко. В магазине стояла тишина. Работал кондиционер. До открытия оставалось еще пять минут. Иткин кивнул в сторону входа и машин, летящих кос косхаусы. Что там стряслось? «Диабет», — сказал пиджак топа мимо стойки в подсобку. «Губит людей одного за другим». Вошел в коморку, где дожидались открытия штабеля новоприбывших ящиков с бутылками. Со вздохом сел на ящик. Никакие сирены его не волновали. Снял шляпу и вытер лоб. Стойка, где находился Иткин, находилась в метрах пяти от двери в подсобку, но сейчас Иткин со своей точки обзора у края стойки четко видел пиджака. Иткин перестал протирать и окликнул. «Какой-то ты взмыленный дьякон». Пиджак с ухмылкой и зевком отмахнулся от проявления заботы, широко потянулся. «Я здоров, как бык!» — ответил он. Иткин продолжил протирать стойку, скрывшись из виду на другом ее конце. А пиджак аккуратно, стараясь не попасть Иткину на глаза, вынул из ящика рудбир, открыл, сделал большой глоток, поставил на ближайшую полку и занялся коробками глянул, чтобы убедиться, что Иткин все еще на другом конце стойки, и тогда с натренированной ловкостью домушника выхватил из ближайшего ящика бутылку джина, отвернул крышку и вылил половину содержимого в банку рудбира, закрыл бутылку, сунул в нижний карман пиджака, снял его и оставил на ближайшей полке. Тот лег с неожиданным стуком. Первой мыслью дьякона было, что в другом кармане лежит забытая бутылка,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 Вот тебе чекушка для черной макушки. Сосиска отнял банку, принюхался, потом так грохнул ею по ящику, что из отверстия плеснула жидкость. Нигер, тебе некогда рассиживаться и синьку распивать. Тебе пора собирать манатки. Чего? Пора убираться. Куда? Я же только что пришел. Куда угодно, дурень, убегай. Я работу не брошу, Сосиска. Клеменс жив, сказал Сосиска. Кто?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 — Кто? — Димс, дурень, внук Луи. Помнишь Луи Клеменса? — Луи Клеменса? — Пиджак с искренним удивлением склонил голову на бок. Луи как раз мертв, Сосиска. В этом мае будет пять лет. Мертв дольше моей Хэтти. — Да я не про него. Я про его внука, Димса. Пиджак посветлел лицом. — Димс Клеменс. Величайший бейсболист в истории нашего района, Сосиска станет следующим пулей Роганом. Однажды я видел, как играет Роган еще в сорок втором, в Питтсбурге, сразу перед тем, как переехать сюда. Чертовский игрок. Повздорил судьей, его вытурили с поля. Судил Боб Мортли. Мортли был что-то с чем-то, величайший негритянский судья. Сам носился почище без баллистов этот Мортли. Сосиска сперва уставился на него, а потом тихо спросил. «Что с тобой, пиджачок?» «Да ничего, Хэйти просто совсем заела. Приходит ко мне такая, мол, я знаю, что твоя мамочка... Слушай сюда, ты выстрелил в Димса, а он жив и придет со своей шпаной по твою душу, так что тебе пора текать». Но Пиджак все еще говорил и ничего не слышал. «Тебя унижала. Не унижала меня мамочка. То была не мамочка Хэйти», — сказал он в пустоту, — «то была мачеха».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 Из него не стреляли со времен покупки. Всего одна пуля и есть, и та для красоты. Тут он заметил пустую гильзу и с бледным видом уставился на пистолет. Сосиска отвел ствол к полу, поглядывая на две «Убери ты эту хреновину!» — прошипел он низким голосом. Уже достаточно наделал с ней бед. Впервые слова, просочившись через хмельной ступор пиджака, возымели эффект. Он заморгал в замешательстве, потом рассмеялся и фыркнул. «Я мало что помню из последних дней, сосиска. После того, как мы с тобой вчера накидались конгом, я пошел домой, видел во сне Хэти, и мы, как обычно, поругались. Потом я проснулся и почуял, что мне нужен, что называется, «завтрак чемпионов». Я похмелился конгом. Потом я сходил к Димсу спросить насчет бейсбольного матча с Вочхаусес. «Нам без Димса победа не светит, сам знаешь».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 и все им объяснить? Забудь, — сосиска глянул на дверь, — тебя еще остались родные в Южной Каролине. Не был там с тех пор, как помер папа. Сходи к Руфусу в Watch Houses. Заляг там на дно, может, оно как-нибудь само все затихнет. Но в лотерее я бы на это не ставил. — Не пойду я ночевать ни Руфусу, ни в какой Watch Houses, — фыркнул пиджак. — Этот негр два года не мылся. Его тело изнывает от жажды. Чтобы к нему подойти, надо напиться в стельку. Плюс у меня есть собственный дом. Больше уже нет. А куда девать Толстопалова? Мне же утром вести его на школьный автобус. Церковь за ним проследит, — ответил Сосиска, все еще протягивая пиджак. Выхватив его из рук Сосиски, пиджак с ворчанием вернул его на полк. Врешь ты! Не стрелял я в Димса. Этим утром я проснулся, поругался с Хэти, отвел сына на автобус в школу для слепых.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 У меня завтра получка. Надо пораскинуть мозгами над моей самой первой проповедью в пяти концах. Она уже через три недели. Если проповедь про загробную жизнь, то недостатка в слушателях у тебя не будет, это точно. Был бы я мухой и хотел бы попасть в рай, влетел бы тебе в рот. Это ни про какую ни про муху, а про то, что сперва надо помолиться, а потом уже за стол садиться. Книга Римлян, 14 глава, 10 стих.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 видать сам потрачу на автобус чтобы свидиться с тобой в тюрьме на северии если ты до этого доживешь